Глава 28. Утром Коля потащил Лердана в совет 13. Сам не слишком понимал, зачем и что именно там нужно обсудить, но все мысли сходились к одному: обсуждать давно пора, и надо хоть с чего-то начинать. Но уже издали раздались нервные крики Хоаси, оскорбленных таким неуважением. Двери закрыли прямо перед их носом. Вполне возможно, они не имели в виду собственного лорда. Просто нос его оказался в непосредственной близости от белого мага. Потому и возникла эдакая двусмысленность. И сквозь толстые стены оба могли расслышать, что белая гнида до престола не доберется. И вообще ни до чего не доберется. Пусть даже не рассчитывает. Это, вероятно, господин Таш вопил. Он, как обычно, соображал медленнее других и еще не уразумел, что белые уже проиграли. Но спорить было не о чем. Потому Николай пожал плечами, развел руками и резюмировал без капли вины. Ну вот так. Хоаси к вам сейчас относятся примерно так же, как я к ним в самом начале правления. Как к диковиным зверям, интересным, но зубастым, и от которых на уровне подсознания хочется держаться как можно дальше. Я все понимаю, мой лорд. Лердан склонил голову. Не стоит объясняться. Они возвращались обратно по длинным коридорам в сопровождении только шарсир. Но и женщины держались на почтительном расстоянии, пока не чуяли угрозы. потому собеседники могли говорить открыто. «Попробуем повторить завтра», размышлял Николай. «И послезавтра. И до тех пор, пока что-нибудь не произойдёт. Очует мое сердце что-то случится задолго до послезавтра. Мне вообще в последнее время не везёт». Лирдан тёр подбородок и ковылял рядом. Несмотря на возраст, на навскидку ему можно было спокойно дать лет 900. он оказался довольно бойким стариком, И этим тоже очень напоминал Ноэ. «Вы правы, Киан. До черных магов очень быстро дойдет суть стратегии. Меня они видеть по-прежнему не захотят, но возрадуются так, что мир содрогнется. Выживет, конечно, но содрогнется. Я прав, будущий лорд двух империй». Ну вот, и ему хватило времени, чтобы окончательно сопоставить факты. Николай остановился и посмотрел ему в глаза. «Именно так, Лирдан». Разумеется, я скажу, что в организации этого плана никакого участия не принимал. Более того, скажу, что этот план еще далеко не самый веселый по сравнению с другим. Но я бы на вашем месте себе не поверил. Вот только это не имеет никакого значения, если я все равно последний. Очень хотелось бы обзавестись хоть одним союзником Лирдан и плевать на цвет его мантии. Но меня отучили доверять кому бы то ни было и оправдываться, и пытаться быть понятым. Поэтому мне все равно. Станете вы считать меня спасителем или узурпатором. Белый маг молчал почти до самых своих покоев, а на прощание тихо заметил: Нас просто прижали, победили. Мне не нравится происходящее, но нравитесь вы. И если в этом мире верить больше не в кого, я буду верить хотя бы в вас, Кианкорд. Николай не посмотрел на него, чтобы не соглашаться и не опровергать. Не глянул и на трину. чтобы не увидеть блеска восторга от услышанного в ее глазах. Он предпочел провести весь день в своей спальне в полном одиночестве, проработать все незакрытые вопросы, обдумать каждую странность и принять хоть одно собственное решение. Проснулся он от криков, не от встревоженных или предупреждающих об опасности, а от самых натуральных криков, боли и ужаса. Он еще даже не успел полностью вынырнуть из сна, а уже осознавал происходящее — Пространство вокруг стремительно менялось. Сдвигались стены, потолок уже прижал шкаф и продолжал давить, пока доски не лопнули, отплевываясь щепами. Скрежетала ломающаяся мебель и раздавленные стекла. Само же пространство сжималось бесшумно, потому-то Коля и проснулся слишком поздно. Он бросился с кровати и вмиг прижался к полу, боясь продвигаться дальше. Как раз возле входной двери потолок уже сминал стену вместе со всем, что попадалось по пути. Больше шансов выжить, если выпрыгнуть в окно. Хотя тоже, конечно, ноль. Стены не гнулись, а ломались при слишком сильной деформации. Это давало надежду. Быть может, где-то откроется более надежный выход из этого скрипящего и ломающегося ада. Николай повернул голову и почти без эмоций посмотрел в помертвевшие глаза девятый шарсир. Она стала первой, но далеко не единственной жертвой этой сумасшедшей магии. Шарсир пробирались к лорду, кто-то пытался остановить движение потолка вниз, но в этом не было никакого смысла. Тех, кто не искал свободные пространства для лорда, просто заваливало, вызывая крики боли, а потом и раздавливало, бездушно, как мусор под прессом. Рядом с Николаем оказалась Трина и еще несколько шарсир. Они почти не разговаривали, лишь рассредоточились в разных направлениях. Ждали, когда любая из стен треснет настолько, что можно будет протиснуться в пролом. Николай тоже молчал, не видя смысла кричать от ужаса или пытаться выбраться из сжимающегося лабиринта. И так не только он додумался до первых выводов. Кто-то смог сделать то же самое. Уж слишком логичным тогда представлялись все поступки Ноэ. И кому-то это не понравилось. Потому и подключилась тяжелая артиллерия. От Николая нужно было избавиться, а не просто играть в пугалки, пока убирают белых наследников. Но лишь Лирдан озвучил для всех причину и фактически подписал лорду смертный приговор. Хотя вряд ли собирался это делать. Именно Лирдан первым из магов оказался здесь. Все-таки его покои размещались рядом. Появился он с грохотом, пытаясь врезать воздушную стену между полом и потолком, чтобы не дать им сойтись. Магу удалось пробраться к Николаю, где он упал на колени, но почти сразу лег на пол и вскинул руки. Закрыл глаза и замычал заклинание. Ему удалось остановить сжатие пространства, и уже от этого стало легче дышать. В промежутке между двумя песенными строчками Лердан быстро сказал. «Могу не удержать, слишком сильная атака. Мой лорд, попытайтесь выбраться, пока я держу». «Спасибо, Лердан». Николай сел и осмотрелся. На самом деле выбираться здесь некуда. Повсюду завалы, а отойти от белого мага намного больше риск. Вновь посреди скрежета раздались стоны. На что Коля отреагировал сухим. «Попытайтесь перетащить сюда выживших. Если доберемся до окна, то каковы наши шансы? Нулевый океан, слишком высоко», — ответила Трина почти обреченно, и тут же воскликнула. «Слава тьме, почему так долго?» Николай тоже выдохнул с облегчением, разглядев Ноэ. Тот юркнул через оконный проем на свободное место на полу и точно так же, как Лердан вскинул руки, только с другой стороны от Николая. Но прежде объяснился. «Было не пробраться. Почти все замковое крыло в смятку. До меня не сразу дошло, что через окно получится быстрее. Другие хааси идут напрямик, будут здесь минута минуты на минуту. Эй, Лердан, можете выдохнуть на пару минут. Спасибо за спасение нашего повелителя». Поблагодарил и сразу зашептал тоже заклинание почти звук в звук. Потолок даже начал колебаться в воздухе, будто заметно облегченный. Лердан выглядел очень уставшим. Он, так и лежа на полу, вытер пот со лба. Ответил будто самому себе. Вот уж действительно есть за что. Такого халатного отношения к безопасности лорда я еще не видел. Он уже был бы мертв, не окажись я по случайности в соседних покоях. Девчонки эти шустрые еще помогли, вовремя шум подняли и лорда прикрыли. Но они ведь обычные люди, им не под силу было остановить магическую атаку. «Уму непостижимо, мягко говоря». Он снова вскинул руки и забубнил. Потолок под влиянием сразу двух сильных магов потихоньку поднимался. Николай попытался сесть, но удобнее оставалось лежать. Уцелевшие шарсиры осматривали открывающиеся щели. Но я воспользовался паузой в монотонном речитативе и ответил на претензию. «Кто бы говорил, приберегите иронию для более подходящего случая. Наш-то лорд хоть до этого дня дожил». Они оба уже хором заговорили, приподнимая потолок еще на полметра. Со стороны двери послышались радостные крики первых хааси, которые прорвались сквозь завалы и убедились, что лорд жив. Лердан же в паузе продолжил дискуссию. «Чему я и удивлен, неуважаемый. Кстати, заодно и сориентируйте в ваших заговорах. Киана Корда хотят на Белый Престол пришпандорить или замочить, потому что вот это...» Он указал взглядом вверх, куда с таким трудом отползал потолок. «Никак не вяжется с тем, до чего додумался я». «Кто пришпандорить, а кто измочить?» Задумчиво ответил Ноя. «Я за первое, но я здесь, как видите, не единственный. И главный враг все-таки из ваших же слов сделал все нужные выводы. Будьте уверены, Лердан, что это нападение вы своей болтовней сами же и спровоцировали». «Сам спровоцировал, сам спас». дело ведь закончилось хорошо вы только что в двух словах описали всю внешнюю политику белой империи не отвлекайтесь лердан нам лучше вернуть потолок на место а то мои коллеги не могут пробиться в дверной проем николай переводил взгляд с одного на другого не вмешиваясь в этот деловитый обмен любезностями кажется ему посчастливилось оказаться на первом совещании серого совета где присутствуют самые вменяемые представители вражеских лагерей ну или просто занятые очень важным совместным делом, потому все еще не закончилось международным конфликтом или дракой. Была очередь Лерда наколоть. Те самые коллеги, любой из которых мог этот самый потолок и обрушить. Но и открыл рот, дабы саркастично парировать, но хмыкнул, прикрыл и кивнул. И заговорил уже примирительно. «Кстати говоря, завтра все-таки приходите на совет. Я попытаюсь это уладить». «Нам с вами нужно найти врага, так жаждущего убить Киана Корда». Николай вставил. «Я как раз тут лежу, но продолжайте». Лердан и продолжил. «Нам с вами? Нуэ, а вы ничего не перепутали? Киану Корду у меня претензий нет, поскольку он не солгал о своих намерениях. А вот вы... Вы еще ответите. Сразу после того, как мы нашего черного лорда на Белый престол усадим. Вот тогда и отвечу». Я, кстати говоря, при нем первый советник. И, несмотря на незначительное похолодание наших отношений, им же собираюсь и остаться. «Да что вы говорите?» Снова взвился от отчего потолок чуть не рухнул снова. «По поводу черных дел вы будете советником, а вот по поводу белых уже лорд как-нибудь без вас разберется. С моей помощью, конечно». Николай вздохнул и вновь напомнил о своем присутствии. «А я все еще тут, советники. Предвижу, что годы моего правления будут весьма занимательными, как бы шизой не поехать. Вы хоть не скандальте по пустякам, лучше б делом занялись». «Я и занимаюсь», — спокойно ответил господин Ноэ. например посматриваю кто из хаси прибежал вас спасать первым и вычеркиваю их из списка подозреваемых и на завтра врага воплот нашей магии пригласил в смысле нового союзника в его новый дом потому что всерьез рассчитываю на его помощь если он прекратит скандалить по пустякам разумеется ну разумеется в тон ему и с тем же скепсисом ответил лердан кстати говоря николай видел все меньше разницы между белыми и черными Поменяй им рясы, а потом попробуй найти семь отличий. Задолбаешься. Право слово. На этот раз покушение провалилось. Но погибли две шарсир. И еще пять были ранены. Это если не считать многочисленных слуг и дворян, оказавшихся в том же крыле. При такой масштабности операции успех не заставит себя долго ждать. Кто это там? Хоаси? Вдруг спросил Лердан Николая, когда оба уже стояли на ногах. Коля посмотрел на группу взволнованных магов Один стоял поодаль, внимательно осматриваясь. «Да. Вы кого из них имеете в виду?» «Никого». Старик на выдохе сгорбился, будто за секунду потерял все силы. «Мне нужно отдохнуть, мой лорд. Рад, что вы не пострадали. Благодаря вам». «Благодаря мне. Рассчитываю на вашу память об этой ночи. Все здесь чего-то от меня ждут». Николай вздохнул и повел плечом. Вот бы хоть одно исключение попалось.